А что случилось с вашим возлюбленным? Он умер. Но вы не утешились? Нет. О, вы еще утешитесь. Боюсь, что нет. Странно. Так вы не думаете выходить замуж? Никогда. И никогда никого не полюбите? Никогда. И даже не заведете себе друга?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 Имя автора этой оперы установить не удалось. Комментаторы французского издания «Графини Рудольштадт» «Париж 1959» полагают, что речь идет об опере Бенды «Ариадна на Наксосе», которую Стендаль в письмах о Гайдне называл «покинутой Ариадной». Король не любит, когда предвосхищают его желания. Он желает, чтобы ему отвечали на вопрос определенно и ясно.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 Вы не выходили из дворца в три часа ночи, одна, без провожатых? — Нет, — ответила консуэла, которая немного приободрилась, заметив выражение лица короля, едва уловимый оттенок неуверенности, и теперь превосходно разыгрывала удивление. — Вы осмелились трижды произнести слово «нет», — гневно вскричал король, испепеляя девушку взглядом.